представительство, доверенность. Представительство в гражданском праве. Представительство это правоотношение, в котором одно лицо, представитель, на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого лица, представляемого, непосредственно создавая, изменяя, прекращая для него права и обязанности. Полномочия представителей основываются на доверенности, договоре, законе. Например, право родителей выступать от имени своих несовершеннолетних детей. Пункт 1 статьи 28 Гражданского кодекса. Опекунов от имени подопечных в качестве их законных представителей. Пункт 2 статьи 32 Гражданского кодекса. актию полномочияного на того государственного органа или органа местного самоуправления, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель, например продавец в розничной торговле, кассир в магазине, приемщик багажа и тому подобное. Пункт первый статьи сто восемьдесят второй Гражданского кодекса Российской Федерации. По гражданскому праву представитель может совершать от имени представляемого различные сделки: купли-продажи, найма,мены и так далее, за исключением таких сделок, которые по своему характеру могут совершаться только лично, например, оформлению завещания, а равно других сделок, указанных в законе. Пункт 4 статьи 182 Гражданского кодекса. Через представителей могут совершаться и иные юридические действия: предъявление претензий, получение заработной платы, посылок и другого. Однако представителю запрещается совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично или в отношении другого лица. представителем которого он одновременно является, кроме случаев коммерческого представительства. Пункт 3 статьи 182 Гражданского кодекса. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключённой от имени и в интересах совершившего её лица, если только другое лицо представляемый впоследствии прямо не одобрит данную сделку, например, действия в чужом интересе согласно статьям с 980 по 989 Гражданского кодекса Российской Федерации. Последующее одобрение сделки представителем создаёт, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента её совершения. Статья сто восемьдесят третья Гражданского кодекса не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душ приказчики при наследовании и тому подобные, а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. пункт второй статьи сто восемьдесят восьмой Гражданского кодекса. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение биржевой сделки, заключенной от имени клиента, несет сторона по сделке, а не биржевой посредник. Расчеты по договору строительного подряда, заключенного неуполномоченным лицом, но впоследствии одобренного заказчиком. должны быть произведены в установленном порядке. Подписание векселя от чужого имени с превышением полномочий обязывает самого подписавшего и не влечёт недействительности обязательств иных лиц, поставивших свои подписи на векселе. Если биржевая сделка совершена брокерской фирмой не уполномоченной клиентом или с превышением полномочий, то такая сделка может быть признана недействительной лишь в случае последующего ее одобрения клиентом, представляемым. Оплата покупателем товара, приобретаемого по конкретной биржевой сделке, заключенной лицом, не уполномоченным на ее совершение, является формой одобрения этой сделки. Так комиссионер по договору комиссии Статья 990 Гражданского кодекса не может считаться представителем комитета, поскольку действует от собственного имени, тогда как поверенный в договоре поручения, статья 971, является типичным представителем доверителя. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей. При заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Пункт 1 статьи 184 Гражданского кодекса. Коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя и сохранять в тайне ставшую ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения. допускается одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке при условии наличия между ними соглашения по этому поводу. Отношения коммерческого представителя и представляемого являются возмездными. Пункт 2 статьи 184 Гражданского кодекса Российской Федерации. К коммерческому представителю в частности не применяются традиционные правила о последствиях отмены поручения доверителем и отказе поверенного от исполнения поручения. Если по общему правилу такая отмена или отказ не являются основанием возмещения убытков, причиненных прекращением договора, то при коммерческом представительстве односторонний разрыв договора дает право потерпевшей от этого стороне требовать такого возмещения. статья 978 гражданского кодекса Российской Федерации. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя. а при отсутствии таких указаний также и доверенности. Как правило, коммерческое представительство осуществляется профессиональным участником регулируемых гражданским законодательством отношений в сфере предпринимательской деятельности предпринимателем. Условие это несомненно крайне желательно для доверия, но с точки зрения права не обязательно. поверенный в договоре поручения, действующий в качестве коммерческого представителя, осуществляет свои полномочия от имени в интересах и за счёт доверителя. Права, обязанности и ответственность по сделке, заключённой поверенным, действующим в качестве коммерческого представителя в пределах предоставленных ему полномочий с третьим лицом, возникают непосредственно у доверителя и третьего лица. Следовательно, речь может идти об отношениях в сфере предпринимательской деятельности между доверителем и третьим лицом. Помимо этого, гражданским законодательством допускается предпринимательская деятельность гражданина и без регистрации в этом качестве. Пункт четвертый статьи двадцать третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверенность. Понятие и форма. Доверенностью признается письменное уполномочение, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочение на совершение сделки представителем. может быть представлена представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу пункт первый статьи сто восемьдесят пятый Гражданского кодекса с юридической точки зрения доверенность это односторонняя сделка фиксирующая содержание и пределы полномочий представителя поверенного действия которого на основе доверенности создают права и обязанности непосредственно для представляемого доверителя. Максимальный срок действия доверенности 3 года. Если срок действия не указан в самой доверенности, она сохраняет силу в течение 1 года со дня её совершения. Доверенность, в которой не указана дата её совершения, ничтожна. Пункт 1 статьи 186 Гражданского кодекса. удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке её действия, сохраняет силу до её отмены лицом, выдавшим доверенность. По объёму полномочий различают три вида доверенности. Первая разовая, на совершение одного конкретного действия, например, на получение заработной платы. Второе специальное на совершение каких-либо однородных действий, направленных на достижение определённой цели, например, доверенность юрисконсульту организации для выступления в арбитраже или суде. Третье общая, генеральная, на право совершения любых законных действий от имени юридического лица. либо на общее управление имуществом физического лица доверителя. Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью её руководителя с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей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 может быть удостоверено также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Для некоторых видов доверенности закон предусматривает обязательное нотариальное удостоверение. нотариальное удостоверение доверенности обязательно в случаях, прямо указанных в законе. Пункт 2 статьи 163 Гражданского кодекса. Например, обязательное нотариальное удостоверение предусмотрено для оформления доверенности, выданной в порядке передоверия. Пункт 3 статьи 187 или доверенности на право заключения сделки, требующей нотариальной формы или государственной регистрации. Пункт 2 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса. 1. Доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом. Второе. Доверенности военнослужащих о в пунктах дислокации воинских частей, соединений учреждении и военно-учебных заведениях, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром, начальником этих частей, соединений, учреждений или заведений. Третья доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы. Четвёртое. Доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоенные администрацией этого учреждения или руководителем его заместителем. соответствующего органа социальной защиты населения. Нотариальная форма доверенности также может быть предусмотрена соглашением сторон, даже если по закону эта форма не требовалась. Пункт 2 статьи 163 Гражданского кодекса. Передоверие. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Передоверие полномочий допускается только в том случае, если это право оговорено в доверенности, либо если это необходимо для охраны интересов доверителя. Передавший полномочие другому лицу, должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщите ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные (статья сто восемьдесят седьмая Гражданского кодекса Российской Федерации). представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Пункт 3 статьи 55. Необходимо иметь в виду, что соответствующие полномочия руководителя филиала, представительства должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, в положении о филиале, представительстве и так далее, либо яствовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала. При разрешении спора в утекающего из договора, подписанного руководителем филиала, представительства от имени филиала и без ссылки на то, что договор заключён от имени юридического лица и по доверенности, стоит выяснить, имелись ли у руководителя филиала представительства на момент подписания договора соответствующие полномочия, выраженные в положении о филиале и доверенности. Сделки, совершённые руководителем филиала представительства при наличии таких полномочий, следует считать совершенными от имени юридического лица. Необходимо также учитывать, что руководитель филиала, представительство вправе передавить совершение действий, на которые он уполномочен, доверенностью другому лицу с соблюдением правил, предусмотренных статьёй 187 Гражданского кодекса. Пункт двадцатый постановления Пленума от первого июля 1996 года, номер шесть восемь. Доверенность выдавая в порядке передавере должна быть нотариально удостоверена за исключением случаев, предусмотренных пунктом четвертым статьи сто восемьдесят пятой Гражданского кодекса. Срок действия доверенности. Выданной в порядке доверия не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. Прекращение действия доверенности. Действие доверенности прекращается в следствии. Пункт первый статьи сто восемьдесят восьмой. Первое истечение срока доверенности. Второе отмены доверенности лицом, выдавшим ее. третье отказа лица, которому выдана доверенность. Четвёртое прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность. Пятое прекращение юридического лица, которому выдана доверенность. Шестое смерти гражданина, выдавшего доверенность, признании его недееспособным. ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 7. Смерть гражданина, которому выдана доверенность, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, отказаться от неё. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее её, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях её прекращения по основаниям предусмотренным в подпунктах 4 и 6 пункта 1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации. Права и обязанности, возникшие в результате действия лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о её прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.